Но, Брюс, ведь вы завтра уплываете. Я должна была увидеться с вами еще раз, где угодно. Я буду в таверне Краун сегодня в восемь вечера. В нашей комнате. Той же самой. Извини меня, Джамайма. Я не смогу прийти. Клянусь, я слишком занят. Мне надо посетить уайт и мы отплываем до восхода солнца ну тогда сейчас. — О, Брюс, прошу вас, только один разок. — Тише, Джемайма, в любой момент сюда могут прийти Сэм и Роберт, ведь ты не хочешь, чтобы они застали тебя здесь со мной? Наступила пауза. Эмбер слышала, как Брюс подошел к двери, открыл ее, потом сказал, — Ой, извини, я не видел, что ты уронила перчатку джемайма не ответила они вышли эмбер подождала чтобы убедиться что они ушли потом вернулась в каюту брюса ощущение собственной безопасности мгновенно растворилось в яростной ревности значит он все таки спал с ней грязный негодяй а какова эта дрянь джемайма соплячка да что поды сгорела Когда Брюс вернулся, он застал Эмбер, сидевший на письменном столе, уперев ноги в кровать и подбоченись. Она взглянула на него так, будто ожидала, что он должен опустить глаза долу и покраснеть от стыда. «Ну — Ну, — грозно сказала она. Брюс пожал плечами и закрыл дверь. — Вот, значит, чем ты был занят всю прошлую неделю! Она неожиданно встала, прошла через комнату и повернулась к нему спиной. — А говорил, что не собираешься совращать ее. — Я не собирался. — Ах, он не собирался! А ведь она только что сказала! Эмбер резко повернулась к нему. — Я не собирался ее совращать. — Послушай, Эмбер, у меня нет времени на ссоры. Недели две назад, как-то утром, Джимайма явилась в дом Элнсбери и велела доложите себе, как об Эмбер. Ты, конечно, считаешь, что я должен был с негодованием выгнать ее из своей спальни. Но я не сделал этого. бедное дитя, она была так несчастна, что ее выдают замуж за Джозефа катла Она была уверена, что влюбилась в меня. Вот и все. «Тогда как насчет таверны Краун и нашей комнаты?» Последние слова Эмберс издевкой произнесла голосом Джемаймы. «Мы встречались там три-четыре раза после того эпизода. Если хочешь знать подробности, спроси у Джемаймы. А у меня нет на это времени. Пошли, мне надо на палубу». Когда он повернулся к двери, Эмбер бросилась к нему, схватила за руки. — Брюс, прошу тебя, дорогой, не уходи так, не попрощавшись. Полчаса спустя они вернулись к ее карете, он помог ей подняться. — Когда ты будешь снова в Лондоне? — спросила она. — Не знаю. Через несколько месяцев. Я найду тебя, когда вернусь. — Я буду ждать тебя, Брюс. — О, дорогой мой, будь осторожен, береги себя и думай иногда обо мне. — Да, конечно. Он отступил на шаг, закрыл дверцу кареты и велел кучеру трогать. Карета покатилась, он улыбнулся Эмбер, когда та высунула голову из окошка. — Потопи тысячу голландцев! — крикнула она. Он засмеялся. — постараюсь Он помахал ей рукой, повернулся и пошел обратно на корабль. Толпа на пристани сомкнулась, и Брюс исчез из виду. Эмбер вошла в свои апартаменты, все еще наполненные теплотой и расслабленные после минут любви, после нежного прощания с Брюсом, и отнюдь не собиралась вспоминать о Джемайме поэтому для нее было неприятной неожиданностью застать падчерицу в своей комнате. Джемайма поджидала ее. — Могу ли я поговорить с вами наедине, мадам? — напряженно и взволнованно спросила Джемайма. — Эмбер же чувствовала себя торжествующей победительницей. — Да, конечно, Джемайма. Нэн выпроводила из комнаты всех слуг, кроме Тэнси, который остался сидеть на полу по-турецки и решать китайскую головоломку, подаренную ему Сэмуэлем на прошлой неделе. Служанка приняла у Эмбер муфту, вееры, перчатки, одну из которых Эмбер где-то выронила. Она вообще относилась к своим вещам беспечно, потери так легко восполнялись. И если чего-нибудь не доставала, это давало повод купить новое. Эмбер обернулась. «Итак», — произнесла она небрежно, подняв руки, чтобы поправить прическу, — «чего ты хотела?» Обе женщины были красивы и прекрасно одеты, но при этом отличались поразительно. Одна, что было очевидно проста и наивна, другая представляла собой полную противоположность. Но дело было не во внешнем виде и не в поведении. Какая-то необыкновенная аура окружала Эмбер, словно облако привораживающих духов, в аромате которых таилась страсть, безрассудность и жажда жизни. Джемайма была слишком подавлена, слишком разочарована и несчастна. Она не могла говорить спокойно. «Где вы были?» То был не вопрос... «Обвинение!» Эмбер удивленно вскинула брови и повернулась чтобы поправить шов на чулке. «Не твое дело!» «Я сама знаю, мое дело или не мое! Посмотрите, ваше!» Она держала в руках перчатку. Эмбер взглянула, у нее сузились глаза. Она выхватила перчатку Джемаймы. Где ты это взяла? Сами знаете где. Эта перчатка лежала на полу в каюте капитана корабля Дракон. И что из того? Надеюсь мне не запрещается нанести визит мужчине, который отплывает сражаться с голландцами. А нанести ему визит? Не дурите мне голову, зная я, что это за визит. Да. Теперь я знаю, кто вы! Вы — шлюха! Вы наставляете рога моему отцу!» Эмбер стояла и в упор глядела на Джимайму. При этом все ее существо стало наливаться ненавистью и презрением. — Ах ты, маленькая визгливая дрянь! — медленно произнесла она. — Ты ревнуешь, да? — Ты ревнуешь, потому что я... Получила то, чего хотелось тебе? имбер начала передразнивать Джемайму, точно повторяя ее слова и интонацию, ибо слышала все это не больше часа назад. Но сейчас эти слова звучали насмешливо, издевательски жестоко. Тогда прямо сейчас... О, Брюс, ну, пожалуйста, только один разок! Эмбер рассмеялась, наслаждаясь ужасом и унижением Джемаймы. — О тихо ахнула Джемайма. — Я не знала раньше, какая вы! — Но теперь знаешь. Но ничего хорошего тебе это не даст. Эмбер говорила быстро и уверенно, думая, что сейчас решит проблему Джемаймой раз и навсегда. — Потому что... «Если тебе захочется сказать отцу то, что ты узнала обо мне, то подумай сначала, что он скажет, если ему станет известно, как его дочь тайком уезжает из дома и встречается с мужчиной в таверне. Да он просто с ума сойдет!» «Откуда вам это известно?» «Мне рассказал лорд Карлтон». «Вы не докажете». «Не докажу». Я могу позвать Поветуху, и тебя проверит Ты об этом не подумала? Эмбер уже собиралась выставить Джемайму вон из комнаты. Но та произнесла слова, поразившие Эмбер, как удар грома.